Глава 42. Элин Даулинг начала втягиваться в школьный ритм. Выполняя обещание, данное Майку, она попыталась поговорить с несколькими девушками, которые были на вечеринке у Керри, но отказались говорить с полицией. Дело шло крайне медленно, однако подмога пришла с неожиданной стороны от Пэт Тарлитон которая как-то утром заглянула к ней в кабинет. «Доброе утро, Эйлин! Как дела дома?» Нормально вздохнула Даулинг. «Что-то случилось?» — насторожилась Пэт. «Вчера вечером за ужином мы с мамой повздорили», — призналась девушка и, немного помолчав, уточнила. «Скажем так, мы откровенно обменялись мнениями». «Вот как! О чем же?» Мама сообщила, что позвонила в Принстон, и высказалась по поводу того, кто теперь поступает к ним учиться. Естественно, она имела в виду Алана Кроули. Я сказала ей, что она не права. Его пока только обвинили в преступлении. Он не был осужден. Я попросила ее не вмешиваться в это дело. Нет нужды говорить, что она была категорически со мной не согласна. или мне жаль. Ничего поэт. Мы уже помирились. Да нет, Эйлен, мне жаль, что я не сказала вам, что это я звонила в Принстон, чтобы сообщить им об аресте Аллана. Я вас не понимаю, Пэт. Чего ради вы? Потому, Эйлен, что у меня долг перед нашей школой и перед нынешними и будущими ее учениками. В этом городе каждый родитель спит и видит своё чадо в Лиге плюща или в Нотердам, или в Джорджтауне. Вам хорошо известно, какая там конкуренция за места. Для школы Sedal River важно сохранять хорошие отношения с университетами, в том числе и с Принстоном. Если мы не предупредим их, что один из наших учеников, который был принят к ним, способен испортить им репутацию, они могут очень существенно усложнить поступление для других наших выпускников. Директор ненадолго замолчала, а потом заговорила снова. Мне это не доставило удовольствия, но я должна была им позвонить. Однако, скажи я вам раньше, я бы избавила вас от ссоры с матерью. Я об этом не подумала бы. «Полагаю, мне еще многому предстоит научиться». «Вы прекрасно справляетесь», — сказала Тарлитон. «Так, а теперь поговорим о том, ради чего я к вам зашла, Эллен. Я хочу попросить вас об одолжении и обещаю, что если вы откажетесь, я вас пойму». Большинство девочек из команды Полокроссо окончили школу весной вместе с Керри и уже разъехались по колледжам. Но те, которые перешли сейчас выпускной класс, до сих пор тщетно пытаются примириться с тем, что случилось с вашей сестрой. На мой взгляд, им было бы полезно поговорить с вами о своих чувствах. Я хотела бы, чтобы вы помогли им, как школьный психолог. Но я понимаю, что... «Пэт, все хорошо», — прервала ее Эллен. «Мне самой станет легче, если я смогу услышать про Керри от ее друзей». Я бы очень хотела с ними поработать». Директриса ушла, пообещав прислать по почте имена подруг Керри, и у Даулинг словно гора с плеч свалилась. Ей не придется каждый раз изобретать предлог, чтобы встретиться с этими девочками. Пэт сама ее об этом попросила. Пока не прозвенел звонок на первую перемену, Эйлин зашла в учительскую, чтобы выпить вторую чашку кофе. Там, среди прочих, она увидела Скотта Кимбелла, который беседовал с красивой, недавно появившейся в их школе учительницей, истории. Она глядела на него с восхищением. «Должна признать, он привлекательный мужчина», — подумала психолог. «Она прикинула, что новой учительнице Барбари Багли было около тридцати, и она явно была неравнодушна к Скотту». Ее догадка подтвердилась, когда Барбара сказала ему, «Ко мне в гости из Кливленда приезжают родители. Они с удовольствием сходят в какой-нибудь хороший ресторан. Что вы можете мне порекомендовать?» Махнув рукой мисс Даулинг и приглашая ее присоединиться к разговору, тренер ответил, «На прошлой неделе мы с Эйлин отлично поужинали во французском ресторане «Л'Аппетит» на яке «Тебе ведь там понравилось, Эйлин?» Таулинг ошиблась, полагая, что Скотт не станет афишировать их совместный ужин. Она огляделась вокруг. Их беседа явно не прошла мимо ушей находившихся учительских коллег. С трудом сдерживая раздражение, она ответила. «Лепетит — прекрасный ресторан. Я уверена, Барбара, что вам и вашим родителям там очень понравится» и направилась к кофемашине, чтобы избежать дальнейших светских бесед. Наливая кофе, Эллен говорила себе, что первый и последний раз пошла куда-то со скотом Кимболом. Больше она не даст ему шанса поставить ее в неловкое положение.